Глава 33. Грэм Харвуд провёл Мэтта и Кейт в лабораторию. «Простите меня, такого не должно было случиться. Вы должны были получить информацию гораздо раньше». «Какую информацию, Грэм?» – спросил Мэтт. «Мы ищем непровержимые доказательства вины Джека Ведела. Ты о них говоришь?» Криминалист странно посмотрел на него. «Нет, прости, это совершенно не касается Ведела». «В таком случае винить тебе себя не за что», — ответил Мэт. «Мы получили от тебя банкноты в пластиковых пакетах. В целом их было четыре. Мы их тщательно проверили на предмет отпечатков пальцев. Как и следовало ожидать, мы кое-что нашли. Отпечатки пальцев Карен Флетчер и еще одного человека». Это имело смысл. «Неизвестная женщина, которая отправила ей деньги, а потом заперла ее», — сказала Китт. «Ну, она больше не неизвестная». «Это было хорошей новостью. Кто бы ни была эта женщина, она являлась связующим звеном с Веддолом». «Да, отпечатков пальцев в базе данных нет, но вначале мы их не сравнили с другими отпечатками пальцев, которые собрали по этому делу, а когда сравнили, нашли». «И кому они принадлежат, Грэм?» нетерпеливо спросил Мэт. «Кто бы ни была эта женщина, она держала в заперти и мучила Карен, и останки в подвале тоже могут быть ее рук делом». Фрэнсин Поттер». Кейт моргнула. «Повторите? Вы уверены?» «Абсолютно. Ее отпечатки пальцев были найдены в доме на Вестгейт, и они совпадают с обнаруженными на пластиковых упаковках из банка. Она определенно держала эти деньги в руках». «А еще какие-то неидентифицированные отпечатки пальцев остались?» — поинтересовался мэт «С места убийства Поттера. Там вообще было очень мало работы для криминалистов. Вы знаете про след с дверцы кухонного шкафчика. Но есть и неидентифицированные отпечатки пальцев. Они могут принадлежать вашему убийце. Их определенно нет в нашей базе данных». Мэтт возвращались к машине в молчании. «Что теперь будем делать?» спросила Кейт. «Надо допрашивать Фрэнсин Поттер, но должен признаться, что я удивлен». «А если подумать, то я нет», призналась Кейт. Она жадная. Она готова была обобрать Поттера до нитки. И она на самом деле какое-то время работала в красном каблуке. Нам это Солтер говорила. Фрэнсин совсем не дура. И, как и Карен, Фрэнсин должна была видеть, что там отмываются деньги. Но убить, а затем сжечь тело? Я этого не могу понять. Не укладывается в голове. «Ей вполне могли помогать. Например, Ломакс. Кто знает. Надо надеяться, что она станет с нами разговаривать и скажет что-то, что мы сможем использовать». Им потребовалось менее десяти минут, чтобы доехать до дома Фрэнсин. Её красная спортивная машина стояла на подъездной дорожке. Фрэнсин была дома. Она открыла дверь, и её лицо исказило знакомое гримаса недовольства. «Опять вы? Что на этот раз?» «Мы хотим, чтобы вы проехали вместе с нами в участок, Фрэнсин, и ответили на несколько вопросов», — сказал мэт «Не могу». Она кивнула на ребёнка, который стоял за ней. «Его совершенно не на кого оставить». «Мы решим этот вопрос». мэт повернулся к Кейт. «Позвони в социальную службу и объясни, что нам нужно». «Вы не можете так со мной поступить. Что я, по вашему мнению, сделала ради всего святого? Это неправильно. Я ничего не совершала» к дому Френсина приехала Милиса с коллегой Мэтту следовало бы догадаться. милиса же работает в группе оказания помощи в непредвиденных ситуациях, когда социальный работник требуется срочно. Они заберут мальчика и присмотрят за ним, пока не закончится допрос. Хотя, судя по имеющимся доказательствам, Мэтт сомневался, что Фрэнсин скоро отпустят. Он сказал об этом милисе правда, очень тихо. Фрэнсин Поттер сидела в помещении для допросов с дежурным адвокатом, которого ей предоставили, и постукивала по столешне на маникюриными пальчиками. Может, нервничала? В помещение зашли Мэтт и Кейт и устроились напротив. «Вы знаете, почему вы здесь?» спросил Мэтт. «Понятия не имею. Ни одной догадки. Но мне нужно побыстрее выбираться отсюда. Мой мальчик не любит незнакомых людей». «Вы знакомы с Эмми, Оливер?» спросила Кейт. «С кем?» «Не притворяйтесь, Фрэнсин. Рассказывайте. Мы знаем, что вы были знакомы с Эмми. Вы работали в том же клубе, что и она. Там хорошо платили, да? Вы танцевали, подавали напитки, или, может, вы работали в казино? У меня был танцевальный номер, и у меня это хорошо получалось. Мартин говорил, что у меня есть будущее». «И что пошло не так?» Фрэнсин уставилась в пол. «Я забеременела. Я же не могла продолжать танцевать после этого». «Вы говорите о ребёнке от Рональда Поттера?» уточнила Кейт. «Да, конечно. Я познакомилась с ним в пабе в один из своих выходных, и у нас сразу же закрутился роман, но я же тогда его плохо знала». Готова поспорить, что немало девушек из клуба оказывались в интересном положении. Неужели Ломакс не помогал решить эту проблему? «Мартин Ломакс оплатил немало абортов. У него есть договоренность с одной частной клиникой, но это не мой вариант. У вас есть сердце?» улыбнулась Кейт. «Жаль только, что она молчала, когда вы мучили и убивали эту несчастную девушку, эми «Это не я!» – заорала Фрэнсин. «Как вы можете так ужасно думать обо мне? Я бы не смогла, я о ней заботилась. В таком случае мне бы не хотелось, чтобы вы заботились о ком-то из моих родственников», – заметила Кейт. «Вам за это заплатили, Фрэнсин?» – спросил Мэтт. Должны были заплатить, когда я передам Эми. Муж Каролины хотел вернуть жену. Он был в отчаянии. Я понятия не имела, куда она сбежала, а Эми знала. Они с Каролиной были очень близки. Когда ейми осталась одна, она попросила меня пожить вместе с ней хоть немного. Я думаю, что она боялась. Рональд забрал нашего сына на выходные, так что я была свободна. Мы с Эми встретились в клубе, и я её подвезла на Вестгейт. Тогда я ещё не знала, что Каролина уже сбежала с Эйли, а Карен исчезла. «Как зовут мужа Каролины?» – спросил мэт «Джек». «Он когда-нибудь приезжал на Вестгейт?» «Да». «Тогда почему криминалисты не нашли никаких доказательств появления там в Эддоле?» «Обязательно должны были остаться». «Что представляет собой муж Каролины?» – спросила Кейт. «Странный и неприятный тип. Здоровенный детина. Страшный. Я не ожидала ничего подобного». «Это он?» Кейт показала ей фотографию Конора Брента. «Да». «Значит, Фрэнсин по ошибке принимала Брэнта за Ведела. Кто-нибудь приезжал вместе с ним?» «Какой-то тип ждал снаружи. Может, водитель? Он сидел в машине, курил и смотрел на дом». Но внутрь никогда не заходил. Фрэнсин покачала головой. «Он видел Эми?» «Нет, я не знаю, что случилось в ту ночь. Она не вернулась домой, и больше я ее никогда не видела». «Вы знаете, что Эми убили?» «Спросил Мэтт. Когда вы об этом узнали?» «Не сразу, но вскоре задумалась, жива ли она». «Вы рассказывали обо всём этом Рональду?» Задал следующий вопрос мэт «Нет, не видела смысла. Дом был выставлен на продажу, так что я предположила, что всё в порядке». «И вы совсем не беспокоились об Эмми?» Удивилась Кейт. «Вам не пришло в голову связаться с нами, сообщить о том, что она пропала?» Фрэнсин покачала головой. «Я подумала, что она, вероятно, рассказала им о Каролине, и ей за это заплатили. Я думала, что она просто не хочет со мной встречаться, ведь мне ни пенца не перепала». Кейт посмотрела на Мэтта. Слова Фрэнсин не вязались с доказательствами. Её отпечатки пальцев нашли на пакетах, в которых лежали деньги. «Муж Каролины снова связался с вами. Расскажите нам об этом», – попросила Кейт. «Откуда вы это взяли?» – искренне удивилась Фрэнсин. Я его с того самого дня не видела и не слышала о нём. Этот тип казался очень странным, и я не хочу иметь с ним никаких дел. Спасибо, не надо. Мне ребёнка надо растить.